Свеча сегодня не одна, их три. Бордовые, с каким-то ароматом. Ты не звонишь, и славно, не звони. Без твоего присутствия мне вечерять приятно.